Глава третья. Прошла неделя, и наступил день выездной практической работы. Студентам нашего курса сказали подойти в универ к девяти утра. Нас будет ждать автобус, форма одежды походная, с собой термос бутерброды. Антон сказал, что у него нет термоса. Договорились, что я просто возьму термос побольше, чтобы хватило на двоих. Тогда он ответил, что с него закуска. Закуска? У него хорошее чувство юмора. Я люблю природу, поэтому, можно сказать, уже ждала эту поездку. Мне кажется, должно быть здорово. Раньше этой поездки я очень боялась. Но теперь, когда я еду туда со своим другом, я в приятном предвкушении. Подошел автобус. Студенты стали садиться в него. Антон остался на улице покурить. Я поднималась по ступенькам, когда услышала слова. «Пирожок, давай руку. Боюсь, что одной тебе будет не зайти». По автобусу раздался смешок. Я подняла глаза на голос говорящего человека и увидела, что это красавчик. Он находился уже в автобусе и протягивал мне руку. «Спасибо, круассанчик». Только и смогла я ему ответить от неожиданности. Но я сама в состоянии это сделать. Я с легкостью поднялась в автобус. Спасибо Игорю, занятия фитнесом не прошли зря. Обошла его и села на свободное место у окна. «Как ты меня назвала?» круассанчик он подошел вплотную и встал напротив меня по автобусу опять пошел смешок и я посмотрела на красавчика кажется он немного растерян да ты наверное ожидал что я скажу красавчик но вижу ты больше по хлебобулочным изделиям знаток и видимо любишь выпечку он старался спрятать свою улыбку вот как раз по внешнему виду это ты ее любишь «Больноватая фраза. Но он не узнает об этом. И я не покажу даже вида. Я бы не спешил делать выводы, не зная всей ситуации. Я услышала спокойный голос Антона. А ты еще кто такой? Заступничек нашелся. Антон молча прошел мимо него и сел рядом со мной. Всем своим внешним видом показывая, что продолжать с ним беседу он не намерен. Кажется, его игнор красавчика задел сильнее всего. Вы посмотрите на них. Сладкая парочка, сосиска и булочка. Прямо хот-дог. Опять все студенты, находящиеся в автобусе, засмеялись. Все с большим интересом продолжают наблюдать за нами. Я не могу молчать, так как речь идет уже не только обо мне. Но ну и ругаться при всех не очень-то хочется. Поворачиваюсь к красавчику и произношу. Молодой человек, мне очень жаль. «Я правда сожалею, что ты, видимо, не успел позавтракать, и все мысли у тебя только о еде. Поверь, я огорчена, что мы своим внешним видом вызываем у тебя гастрономический экстаз». Я увидела, как Антон сдерживает смешок. «В общем, ты и красавчик тоже». Было видно, что он хотел ответить мне, но его прервали. В автобус зашел преподаватель, все сразу сели на свои места, и автобус тронулся. Антон подмигнул мне. Ему понравился мой диалог с красавчиком, А я в глубине души понимала, что сейчас мы с красавчиком вышли на тропу войны. И пощады в будущем мне не будет. Надеюсь, он не доведет меня до слез у всех на глазах. Мы вскоре приехали на место. Это была небольшая поляна, вокруг нее лес. Отлично. Мне нравится. Нас разбили на группы. Нам с Антоном, можно сказать, повезло. В начале распределения к нам никто не хотел присоединяться. А потом просто не хватило для нас ребят. Преподаватель предложил нам разделиться и присоединиться к кому-нибудь. Но мы же сладкая парочка. Как лишний раз опять потерпнул красавчик, поэтому остались вдвоем. Здорово. Нам вдвоем спокойнее. Всем выдали задание. И вот тут мы поняли, чем больше народу в твоей группе, тем легче и быстрее сделать эту работу. На других вариантов все равно нет. Поэтому мы приступили к ее выполнению. Через час интенсивного труда мы стали уставать. Мне казалось, что этому заданию нет конца. Тогда Антон предложил сделать перерыв. Мы ушли подальше ото всех и устроили себе пикник. Я достала термос и разлила чай. Антон достал припрятанную маленькую бутылку коньяка и добавил в наши кружки. «Зачем?» — с удивлением уточнила я у него. «Для поднятия настроения». Он дружески мне подмигнул. «Так-то я ни разу не пила ничего крепче пива и шампанского. Я в растерянности». «Ну, когда-то стоит попробовать. Когда, если не в студенческие годы?» С ним невозможно спорить. У него всегда на все есть ответы. Но, быть может, мне в нем это и нравится? Я сделала глоток. Приятное тепло. Я прямо ощущаю, как оно спускается по моему телу. Но с чаем коньяк пить противно. Не понимаешь толком вкуса ни чая, ни коньяка. Я вылила эту смесь. У Антона на лице застыло удивление. Что ты делаешь? Гадость. Это пить невозможно. Ощущение, что у тебя целая кружка разбавленного коньяка. Я давиться этим не хочу. Разбавленного, говоришь? Он улыбнулся. Налить чистого коньяка. А давай. Только немножко. Окей. Он достал бутылку и налил мне коньяка, чуть скрыв донышко чашки. Ты меня удивляешь. Смотри, не привыкай, а то потом придется все время со Шкаликом ходить. Очень смешно. Ха-ха. Я состроила гримасу. Залпом выпила коньяк. Антон достал из своей сумки закуску. Он правда взял закуску, не шутил. Выдал мне лимон, шоколадную конфету и бутерброд. Я запила чаем, и настроение мое улучшилось. Коньяк помог мне расслабиться. Не знаю, его действия или чая, но усталость тоже ушла я была готова свернуть горы мне хотелось шутить и смеяться и я не смогла отказать себе в этой маленькой шалости кажется наша работа стала заметно быстрее двигаться или мы просто перестали ее замечать так как все время мы с антоном смеялись и шутили друг на другом мы даже не заметили что наше веселье привлекло к себе внимание других студентов посмотрите ка она нашел парочку по моему они напились забродившего чая Я повернула голову на знакомый голос. Красавчик стоял в обнимку с очередной красоткой. Уверена, что он ждал удобного момента и дождался. «Чувак, советую ей больше не наливать, а то боюсь, если она напьется, у тебя не хватит сил затащить ее в автобус». Он наглядел всех вокруг и добавил. «Боюсь, что здесь ни у кого не хватит сил. А ты, пирожок, если вырвалась в лес, то не стоит сразу напиваться от такой радости». И что ему надо от меня? Почему он ко мне привязался? Обращаюсь к нему. Ты вроде бы обнимаешь девушку, но тем не менее все свое внимание уделяешь нашим персонам. Я бы на месте твоей девушки задумалась об этом. Тебе можно только мечтать, чтобы быть на ее месте. Что ж, тогда тебе тоже можно только мечтать, чтобы так же весело проводить время. Тебе, я вижу, не очень интересно в своей компании что ты с нас глаз не сводишь. Сочувствую. Его задели мои слова. Он завелся. Сочувствуешь мне? Смешно. Ты себе позачувствуй Твой парень вынужден напиваться, чтобы проводить время с тобой. Это не мой... Я не договорила. Антон меня перебил. Он пошел в сторону красавчика, говоря ему следующие слова. И ты слышишь? Ты не устал оскорбления кидать. Не надоело? Поливать человека грязи, не знаю его лично. Тебе радость, что ли, это приносит. Я бросилась останавливать Антона. Не хватало мне тут еще потасовки. Антон, перестань! Он не стоит того. Не обращай внимания. Но, видимо, алкоголь добавил ему смелости, и он твердо шел вперед, не обращая внимания на меня. Все вокруг затаили дыхание в ожидании дальнейшего развития событий. Красавчик убрал руки со своей девушки и пошел навстречу Антону. Я не сводила глаз приближающихся к друг другу парней. Оценивала шансы того и другого. Антон был немного выше красавчика, но тот был спортивнее. Неужели разборки из-за меня? Как я до этого дожила? Вокруг них стали собираться люди. Все ждали шоу. Где же преподаватель? Только он может сейчас мне помочь. Я стала искать глазами, но его нигде не было. Вдруг я услышала шепот: «Препод идет". «Ух». Кажется, гора с плеч. В этот момент ребята поравнялись. Думаю, и они услышали этот шепот, так как красавчик предложил Антону прогуляться. Тот согласился. Я инстинктивно крикнула. «Я с вами! Хочу подышать лесным воздухом!» Они резко обернулись в мою сторону и одновременно крикнули. «Ты останешься здесь!» Следом Антон добавил. «Это мужской разговор. Я скоро вернусь. Не переживай». И они пошли в сторону леса мимо преподавателя, шутя, что им нужно в туалет. Я не находила себе места. Хотелось броситься вслед за ними. Но я понимала, что в данной ситуации не смогу ничем помочь. И этот разговор должен состояться. Взглянула на девушку-красавчика. Она оценивала меня с ног до головы, видимо, не понимая, почему из-за меня весь сыр-бор. Кажется, что прошла целая вечность. Но вот они возвращаются. Я смотрю на обоих. Вроде бы обошлось без кровопотей. По крайней мере, лица не пострадали. Уже хорошо. Первым к своей девушке подошел красавчик. И страстно стал целовать ее у всех на глазах. Народ вокруг ждал объяснений, но, понимая, что не дождется их от красавчика, стали смотреть в сторону Антона. Я тоже не сводила с него глаз. Он приблизился ко мне и, как ни в чем не бывало, произнес: «Ну что, отдохнули малость. Пошли работу доделывать». Отдохнули. И все. Больше ничего мне не расскажешь. Он пошел к нашим вещам, а я следом хвостиком за ним. Антон сел, взял наши листы для работы. На чем остановились? Он еще не знает, что от меня так легко не отделается. Остановились на том, что ты с этим занудой ушел в лес. Ну, это нам в работе не понадобится. Давай быстрее закончим, скоро уже в автобус садится. Антон! «Ты мне можешь сказать, о чем вы говорили?» «Машуля, Все хорошо. Это был мужской разговор. Думаю, он больше не будет к нам привязываться. Остановимся на нейтралитете. Надеюсь, ты не против?» «Я только за. Большей подробности не будет, я так понимаю». Он не ответил, просто кивнул. «Ох уж эти мужские разговоры, как у них все мутно. У девчонок все проще. За волосы друг друга потаскали». Парни поделили и разошлись почти подругами. Шучу, конечно. И у девчонок бывает по-разному. Но такой тайны никто из них не делает. Ладно. Главное, что все живы и целы. Пора. Правда, заканчивать работу. Мы доделали работу и присоединились к остальным студентам, которые, видимо, только нас дожидались. Красавчик сидел в обнимку со своей девушкой чуть поодаль от всех. Девушка смеялась и прижималась к нему, но было ощущение, что ему все равно. И почему я слежу за ним? Ну, он красивый и просто приятно наблюдать за ним. Хотя он и наговорил мне кучу неприятных слов, но негатива к нему нет. Быть может, он мне нравится. Быть может. Как он может не нравиться? Но его слова, что я никогда не буду на месте его девушки, еще свежи в моей памяти. Да я и без них это понимаю. Красавчики никогда не встречаются и не общаются с толстушками. Переживу. Жила же до этого 18 лет. Практическая работа была закончена. Все отправились домой. Вот и пережила эту поездку, которая сначала меня так пугала. Если бы не короткая стычка с красавчиком, то вообще бы прошло идеально. Интересно, о чем Антон с ним разговаривал? Была уверена, что на обратном пути красавчик опять скажет мне что-то колкое. Но нет. Нейтралитет работал. Только надолго ли его хватит?